Глава 37. Рутина. С ворохом купленных на рынке тканей спешу к швее. Незаметно подкралось время помолвки. Сперва состоится она, а затем поездка на Итрии и в лабораторию, с которой мы до сих пор не определились. У нас недостаточно сведений и есть нерешенная важная проблема. Как мы отдадим в работу грибок, учитывая, что он не поражает людей и действуют специфически. Сколько дней понадобится на разработку лекарства? С лечением тоже не ясно. Как нам понять, кому оно нужно? А что если... Резко торможу. Разворачиваюсь и поднимаюсь в медблок. Знаю, Зейраж сейчас там. Зейраж! Я врываюсь в лабораторию и сгружаю материал на свободную тумбу. Тот удивленно поднимает брови. Рай! Что стряслось? Док замирает в ожидании. Вирус! Нам нужен вирус, который уничтожит грибок. Мы заразим им топи, и проблема будет решена. Инфицируем микофагами самые крупные логово шитцы. Дальше зверьки самостоятельно доделают работу по распространению и разнесут вирус по планете. Конечно, всех домашних и новоприбывших шитцы напичкаем фагами. Возможно, средства от микозов Нам тоже понадобится, но главное – ликвидировать источник заражения. Тогда в первую очередь мы ищем лабораторию, которая занимается микофагами. Это прилично сузит круг поиска. Зейраш быстро вносит пометки в планшет и вопросительно смотрит на ткани. Уже определилась? Да, мне пора, бегу к швее, до завтра. Прощаюсь с Зейрашем и покидаю лабораторию, снова нагрузившись тканями. Предварительно со швеей Авашей мы договорились о традиционном для наакшайраса наряде к помолвке. Мне не принципиально во что одеваться, поэтому легко соглашаюсь на ее предложение. Хочу сделать Шанриасу сюрприз. Думается, ему будет приятно, а также вспоминаю, какой он красивый в Шерване, и тоже не прочь примерить их национальную одежду. Что касается нас, землян, Мы давно многое утратили. Перестали видеть ценность в соблюдении традиций. Не верится, что я невеста. Слово-то какое – невеста. Подходит ли оно мне? Никогда не мечтала о свадьбе или о белом платье зефирки. Или чего там еще хотят девушки. С другой стороны, почему нет? Сам формат просто секс не устраивает. Теперь уже. Не с Шанриасом как не устраивает и его, а просто пожить вместе не подходит младшему принцу. Однако меня устраивают совместные ужины и завтраки, устраивает просыпаться в одной кровати и просто быть рядом. Думала, будет сложнее, привыкла я к одиночеству, но, как ни странно, не испытываю напряжения и не стремлюсь спрятаться в своей каюте. Мне спокойнее что такая возможность у меня есть. Как оказалось, этого достаточно. У шайрасов считается вполне нормальным встречаться для секса, но когда формируется связь вроде нашей, то они довольно быстро женятся. Нет смысла тянуть, если вот она, максимально подходящая тебе особь. В жизни шайраса вероятность встретить такую повторно имеется. Но у некоторых Может не случиться даже единожды. И никакой фантастики. Законы биологии в совокупности с теорией вероятности. Так, к чему опять эти мысли? Тем более я дала согласие, взвесив досконально за и против. Заранее рассмотрев многочисленные варианты одежды в каталоге швейи, останавливаюсь на серебристо-серой тунике-шальвар-камис с золотой вышивкой по вороту и подолу. Узкие рукава три четверти, сама длиной до колен с боковыми разрезами. На плечах закреплен алый шарф с аналогичной вышивкой и окантовкой в тон туники. И такие же серебристые шаровары. Закажу дополнительно к ним серые удобные лодочки без каблуков. Костюм выглядит великолепно, при этом неброско и элегантно. То, что нужно. Хочу оплатить работу сама но на свой счет не заглядывала и в целом пока не знаю, какова стоимость вещей. Но Зираж меня успокоил. Учитывая мой вклад в борьбу с инфекцией и должность помощника первого целителя, я неплохо заработала. На моем счету должно скопиться приличное количество имперских динар. А принимая во внимание, что содержание и медицинское обслуживание входят в контракт работы на Аруне, Здесь мне и тратить больше некуда. Я могла бы и вовсе не вносить плату, а просто записать на счет Шанриаса. Но мне комфортнее платить самой, тем более деньги имеются. А ваша принимает меня приветливо. Желтые глаза горят азартом. Этот труд будет отличаться от однообразной подгонки служебных комплектов, где ее вмешательство незначительно. Большую часть манипуляций выполняет дроид швия В памяти голографа змейка отыскивает ранее отсканированные параметры и ловко воссоздает на моей проекции выбранный костюм. Тут же меняет детали кроя, корректирует тон, драпировку и разные мелочи, в которых я не особо понимаю. На лице Аваши цветет улыбка. Сейчас она художник за своим творением, полностью поглощенная процессом. Разглядывая конечный результат, искренне удивляюсь, почему эта шайраса занимается скучной формой. Но у всех свои причины, мы не настолько близки, чтобы я лезла к ней с расспросами. Готовая модель костюма получилась впечатляющей, куда лучше, чем я представляла. А ваша предлагает заплести волосы в высокую косу рыбий хвост и украсить цветами, которые она тоже изготовит под костюм. И тут же показывает на голопроекции, как это будет выглядеть. Да, идеально. Талантливая змейка забирает ткани и просит прибыть завтра. Ее помощник Дроид раскроит детали, отпарит и сошьет, а после примерки она сама возьмется за вышивку. Из оставшихся материалов предлагает пошить что-нибудь после, когда закончится этой одеждой. Благодарю о вашу и прощаюсь, тепло приобняв, причем не задумываясь и не испытывая неловкости. К своему удивлению, я приятно провела время. Возвращаюсь в командорскую каюту. Шан тоже освободился и ожидает меня в спальне. Рай, как идет подготовка. Он сгребает меня в охапку и, не давая ответить, запечатывает мой рот своим. Ммм, вкусный. «Будоражащий мой!» «Соскучился», — объясняет он свое поведение спустя некоторое время. «Так как прошло?» «Все по плану», — мурлыкая, отвечаю я и трусь об него, как кошка. «Рай, присядь. Мне и Зейрашу пора пройти трансформацию. Лучше сделать это сейчас, не в торопях. Тогда мы успеем восстановиться без спешки». «От меня что-то требуется?» «Я могу тебе как-то помочь?» «Процесс довольно тяжелый, болезненный и визуально малоприятный. И раздражительность зашкаливает», — объясняет Шанриас нюансы, сидя рядом со мной на краю кровати. «Мы всегда проходим через изменения исключительно в одиночестве, с самого первого раза. Не переживай, процесс абсолютно безопасен для меня. Я проходил его не единожды». Тут же успокаивает видя мою тревогу. «Шан, я могу побыть в своей каюте это время, уверенно предлагаю я. Тебе будет удобнее и привычнее здесь, а у меня уже внушительный список накопился того, что нужно срочно изучить. Когда необходимо приступить?» «Завтра утром. Сначала я, потом Зейраш. Будем трансформироваться по очереди. Я тебе тут же сообщу, как закончу. Ирашу тоже». Он как раз научит тебя, что делать для более быстрого восстановления шайрасов. Потом поможете с Бейли уже и ему. Помощник целителя, естественно, обладает опытом восстановления. Но и тебе это может быть полезно. Во время нашего отсутствия Бейли останется старшим в медицинском отсеке. А вместо себя оставлю Мираса и Кришана. Харшат тоже идет с нами. По крайней мере, на К утру и он закончит свою трансформацию. Я не знала, что Харшат будет с нами. Малость удивляюсь. Немного ли нас едет? Мы посоветовались с Анишасом. Лучше подстрахуемся. Кришан останется у Кшатри за старшего на период отсутствия капитана. Неизвестно, сколько времени займет операция. Получается, в случае непредвиденных обстоятельств. Вы все окажетесь в своей более уязвимой форме, уточняю я. Не могу отрицать, что предстоящая работа меня очень беспокоит, но заикнись я об этом, и кто знает, вдруг меня оставят здесь. Нет, так не пойдет. Силу и скорость хвоста нельзя недооценивать, но остальные преимущества все равно всегда с нами, в любой нашей форме. А вот сам процесс действительно нас делает слабыми и неспособными к защите. Поэтому мы проходим через изменения редко, исключительно при острой необходимости, и только там, где пребываем в полной безопасности. Сколько времени это займет? Сутки максимум, твердо заявляет Шанриас. Но могут возникнуть небольшие отклонения. Я достаточно часто практиковался, рассчитываю на 20 часов. «Хорошо, а это будет любопытно, ты с ногами и я...» Вспоминаю, какой он был до топий, и в предвкушении закусываю губу, выводя узоры на его груди. Выходишь замуж вроде бы за одного мужчину, а их у тебя, считай, два. Первую половину дня мы с Зирашем заняты в медотсеке. Пациентов с грибковым поражением у нас больше нет, а все остальные повреждения очень быстро восстанавливаются. Я, конечно, рада, но немного заскучала. После совместного обеда в трапезной договариваемся о встрече завтра в командорской каюте, и я ухожу к себе. Заказываю в терминале чай и орешки в специях. Займусь-ка я изучением императорского дома. Пока заново никуда не вляпалась и не прославилась невеждой. На ужин я вряд ли пойду в трапезную. Воспользуюсь терминалом, если вдруг проголодаюсь. Наливаю чай и открываю сначала фотографии с небольшими пояснениями. Император – Раджас Хан и его жена Аяна. Как же Шанриас похож на отца, только у того глаза ярко-зеленые, а у Шана скорее мамины. Мама – миниатюрная брюнетка с темно-карими очами. Очень изящная и красивая. Рядом с могучим императором смотрится невероятно хрупкой. И не побоялась же от такого бугая детей рожать. И целых четыре раза. Ладно, я дылда и не отличаюсь изяществом. Худощавая, но вполне себе крепкая барышня. И тоже есть в кого. Моему папе и деду большинство людей по плечо. Из-за долголетия шайрасов император кажется скорее старшим братом своих детей. Интересно, что Аяна Выглядит тоже молодо от силы лет на 45-50, а ведь ей 91 дополнительная загадка. Старший сын Ришас точная копия мамы с такими же карими глазами и очень похожими чертами, только по-мужски грубоватыми. А вот средний тоже вылитый отец, и с Шанриасом они пугающе похожи, только у Анишаса радужка изумрудная как у императора. Учитывая небольшую разницу в возрасте с моим будущим мужем в четыре года, выглядят они пугающе одинаковыми, почти как близнецы. Все трое сыновей и император обладатели черно-шоколадных хвостов, красивые заразы, высокие брюнеты. И рядом маленькая изящная зеленая змейка, чуть выше своей матери, принцесса Ришимма, которой всего 20, ребенок вовсе, по меркам шайрасов. Подарок судьбы для них, тщательно оберегаемая отцом и братьями, как сказал Шан. Яркий пример ценностей на ак шайрасов – большая семья. Невольно любуюсь ими, скоро и я буду их частью. Что мешало изучить эти сведения прежде? По делам мне, информация находится в открытом доступе. Бери и смотри. Листаю дальше. Женат пока только старший сын, и я нисколько не удивляюсь, когда вижу его фотографию с женой. Определенно, мужчины рода хан имеют слабость к человеческим женщинам. Хмыкаю. У старшего сына пока двое детей мальчик и девочка, трех и восьми лет. Да, в этой семье не поймут моего осторожного отношения к рождению детей. Но ведь у меня есть время, так? А предыдущее поколение? Дед и его жена Шайраса погибли в возрасте 180 лет, защищая сына Раджаса при попытке переворота. Поздний и единственный сын Раджас стал императором в 24. Вот это да, подросток у Шайрасов. Какой же внутренней силой обладает этот наг